Часть четвертая. Экономика как подтверждение направленности политического курса управляющей элиты. Социальное расслоение. Деньги – это универсальное состояние материи, придуманное людьми, приступившими законы своей совести и желающими иметь больше всех, но компактно. Если деньги сгорают, а человек к ним привязан, то человек сгорает первым. Деньги могут быть и абстрактными, в цифрах или номере расчетного счета в банке. Но человек – это реальное существо. Если горит абстрактное, то и само горение может быть условной абстракцией, но человек – не абстракция, поэтому он и гибнет. Финансами тронутыми или даже преумноженными перетекают очередным кандидатам в жертвы рыночных страстей. Деньги – изобретение материалистов, с помощью которого самый отпетый преступник может временно показаться окружающим благодетелем власть инстинктов над культурным разумом. Именно с их помощью бессовестные могут обнулить все прошлые старания разумных до полного самоистребления цивилизации. Ради чего? Разве укрепившийся в разуме станет защищать призрак? Пока есть индивиды, живущие ради таких призраков, как прибыль, призрачная, может легко погубить всю цивилизацию, но руками реальных обезумевших объектов. Развивающийся, но еще не укрепившийся этический человек, если он введен в заблуждение лживой, заводящей в пропасть традиции, может попасть в придуманный хищными особями денежный капкан. Например, рыночное понятие прибыли допускает теоретическое получение человеком сверхприбыли. То, что допущено людьми в теории, начинает требоваться их телам для проявления этого в практике. Но на самом деле никаких сверхприбылей законным путем получить просто невозможно. Любое получение сверхприбыли – это проявление в реальности ракового принципа самоуничтожения биологической единицы, которая может заразить и уничтожить все общество. Если кто-то получил сверхприбыль, то все, что получено им сверх нормы и сверх того, что он действительно заработал, на самом деле отнято у других прямых или косвенных участников этого дела. Выходит, что многие из участников производства и появления прибыли в реальности ее просто не получат. А если получат, то в заниженном количестве, так как основную часть уже кто-то получил в виде сверхприбыли. Как только физический человек услышал о возможности получения им сверхприбыли, его личная и телесная логика просто не даст ему спокойно жить. Человек постоянно будет пребывать в состоянии теоретического поиска таких возможностей в реальности. Когда похожие условия начнут проявляться в его внешнем окружении, интересная логика может заставить физиологию действовать и стремиться к придуманной прибыли, дабы не упустить счастливый шанс. Допустим, что по стечению обстоятельств человек все же получил сверхприбыль, и в его распоряжении оказалась большая часть материальных средств это может быть что угодно, машины или любое сырье, деньги или любая недвижимость, разлагают психику и наносят ей вред не деньги и машины, а тот факт, что человек на время становится их оператором. Не владельцем, а именно временным оператором какой-то части материальных средств. Итак, получивший сверхприбыль человек как ее оператор, будет уже вынужден ею распоряжаться. Первое время индивиду, его телесной логике, кажется, что даже если это не навсегда, то весьма надолго. Но деньги, как правило, заканчиваются очень быстро. И под влиянием все той же телесной логики человек может впасть в иллюзию о возможности многократного повторения подобных удач. Сказать точнее индивидуум, сам желает этой иллюзии, создает ее, и информационно пребывая в ней подпитывает ее еще и своим воображением. Воображение, сформированное телесной логикой, создает внутри себя эгоистические картины, в которых уже будет вынуждена пребывать психика человека, когда-то получившая сверхприбыль. Это тяжелое испытание для телесной логики, так как в этот капкан попадает основное количество простых граждан, которым хочется решить свои финансовые проблемы. Именно на этом механизме базируются финансовые пирамиды и всевозможные лотереи, и все азартные игры, обирающие практически всех, кто легкомысленно ввязался в аферы. То, что телесная логика имеет до обидного скупые возможности, говорит тот факт, что даже неоднократно попавшись, обманутые вкладчики ничему не учатся. Как только создается следующая обманка аферистов, сразу же находятся многочисленные толпы желающих разбогатеть. Это, скорее всего, психологическая болезнь. А нищета есть единственное лекарство для наивных или хотя бы временная пауза для финансовых накоплений несостоявшихся богачей. Разбирая эту тему, следует напомнить поговорку. Дай человеку деньги, и ты узнаешь, каков он есть на самом деле. Точнее, какого качества сформированная телесная логика, которая подсознательно и сознательно управляется его телом. В природе все гармонично. И человек может получать только то, что он действительно заработал. И это далеко не сверхприбыль. Поэтому... Получив ее даже единожды и лишь в информационном варианте, человек может навсегда травмировать свою психику. Информационная болезнь заразна и беспощадна к нейронам головного мозга. Телесные логики вообще очень сложно избавиться от заманчивых информационных иллюзий. А если в обществе феноменально быстро разрушена система социальной справедливости, то иллюзии становятся необходимыми, чтобы... Совсем отчаявшись, люди не начали сходить с ума в массовом порядке. Рост чувства неудовлетворенности и усиление желания получить сверхприбыль могут привести человека даже к совершению преступления. Человек начинает отодвигать в сторону этические тормоза внутри своего сознания и старается избавиться от них до степени возможного совершения запрещенного с целью получить желаемое для телесной логики. Получается довольно печальная картина. Побывав когда-то всего лишь мысленным оператором перераспределения оборотных средств, человек заражается этой информационной бациллой. Даже если он фактически еще не совершил преступление, то теоретически сделал это неоднократно. Телесная логика заставляет, как ей нужно, выживать и оправдывать свое существование доступными способами. Что человек допускает для себя возможно совершить мысленно, то он в любой момент может совершить фактически. Это законы разрывной связи энергетических эквивалентов физических действий внутри головы мыслей с фактическими материальными действиями, спровоцированными этими мыслями и вызванными ими теоретическими расчетами. Все в мире взаимосвязано и взаимозависимо. Духовный разум общества обязан контролировать любое движение материи, в первую очередь свое материальное жизнеобеспечение. И если мы говорим об основных принципах взаимоотношений в жизнедеятельности людей внутри общества, то должны учиться этому у земной природы, которая Как известно, пока гармонично. В естественной природе никто не получает сверхприбыли. Там все размерено, закономерно и взаимообусловлено. Значит, те, кто заявляет о законности возможности получения ими сверхприбыли, противоречат основным законам природы и распространяют, навязывают информацию о раковых принципах, являясь скрытыми раковыми клетками и разлагая этой болезнью все людское сообщество. Все равно от телесного человека все материальное уйдет, а останется он наедине с энергетическими эквивалентами своих деяний. Смена материального естественного рабочего тела неизбежна для каждого. Какие были деяния, какие будут их эквиваленты только они не устраняются как материя. Энергетические эквиваленты поступков – это наработанные энергетические основания для плотного окружения будущего тела человека, и он будет вынужден их отрабатывать, появившись на Земле в своем следующем теле, сформированном именно из этих оснований. Какие были поступки, такими будут и энергетические основания. Нужно все правильно понимать и делать выводы разумом, а не телесными эмоциями. Тогда и повторения актов зла не будет. Но те, кто уже заработал себе участь своими действиями, получат точно такие же воздействия, какие исходили от него самого на окружающих. Материальное насилие и лишение людей средств к существованию бизнес равносильно физическим расправам. Карается это планетарной природой точно так же, как производилось самими авторами обмана и насилия. И совсем не важно, было это допущено законом, действующим на то время в обществе или нет. У каждого физического человека всегда должны быть в действии свои личные критерии. Законы совести. Ведь каждый физический всего лишь Исполнитель самого себя высшего и вечного информационно-энергетического существа, живущего в космосе. И если поступки физического человека делаются против совести и социальной справедливости, то в припланетной энергетике это является наказуемым деянием. Есть неизыблемые законы, которые называются планетарными закономерностями возвратов энергетических эквивалентов. Они всегда работают в полную силу, независимо от того, знают о них физические люди или не знают. Верят они в это или нет, никакой роли тоже не играет. Планетарные законы все равно работают на всех участников событий, когда бы это ни происходило.